Глава третья. Будуар Кити полуосвещён. Маленький японский фонарик обливает мягким светом голубую комнатку, похожую на бомбоньерку с и кажетками, всю утонувшую в коврах, картинах и гобеленах. Сюда смутно долетают отдаленные звуки музыки. На расстоянии поющая мелодия кажется милее и приятнее слуху. Голубоватый полумрак располагает к мечтательности. В подобные минуты я всегда вспоминаю моего отца. Матери я не помню. Она умерла, когда я была совсем крошкой. Мой отец обожал мою мать и с ее смертью всю свою громадную любовь к ней перенес на меня. Я помню его отлично. Он как живой стоит передо мною, какое у него было всегда печальное лицо, какие глаза, прекрасные и грустные в одно и то же время. Он был очень некрасив, мой бедный папа, но немало не скорбел об этом. — Мы дурны лицом с тобой, Тася, — часто говорил он мне. — Так постараемся же быть добрыми. Тут-то он и поселил в моем сердце эту великую любовь к меньшей братье. Он сам помогал ей, сам входил в нужды несчастных и, не состоя членом ни одного благотворительного учреждения, сделал столько добра людям, сколько все эти общества вместе взятые не могли бы сделать во все их долгое существование. Отец был очень богат. Но с его смертью всё огромное состояние пошло на бедных, кроме ста тысяч, оставленных мне, согласно завещания покойного. У меня при одном воспоминании об отце навёртываются слёзы на глаза, и сердце наполняется сладкой тоскою. «Милый, дорогой папа, если б ты был жив, у меня была бы цель жизни!» беречь или лелеять твою старость. Теперь она бесцельна, моя жизнь. Я прозябаю среди холодного общества, и только помощь бедным доставляет мне некоторое удовлетворение и примеряет меня с моей тяжелой долей. Танта лизы печется и заботится обо мне, но я никак не могу привыкнуть к ее холодному тону настоящей светской дамы хотя знаю, что она по-своему и любит меня». В полутемном будуаре стало светло на мгновение. Дверь широко распахнулась и тотчас захлопнулась. В комнату вошла Лили с одной из своих светских приятельниц, миловидной барышней, очень нарядно одетой. Она быстро окинула взором темные уголки будуара и, не заметя меня, притаившуюся в уголку, С тихим шаловливым смехом упала на кресло. «Ах, как весело! Как весело!» – лепетала она. «Какой чудесный бал сегодня!» «Вам и не может быть скучно ни на одном балу!» – любезно произнесла ее собеседница. «Вы такая изящная, хорошенькая, веселая! Все так охотно выбирают вас танцевать! Вы царица была нынче и должны быть очень счастливы, Лиле!» «Да, я счастлива и обожаю жизнь!» Люблю до безумия все эти балы, выезды, танцы. Ах, как весело, как приятно жить! Как приятно сознавать, что тебя любят, ты нравишься, что любуются тобою. Я не знаю, что бы стало со мною, если бы меня лишили всех этих веселых выездов. Право мне кажется, что жизнь – это один сплошной праздник, такой приятный и веселый. Но положим не для всех выронила ее приятельница. «Есть много людей, которым жизнь кажется печальными, серыми буднями». «Вы говорите о бедных?» – вскользь произнесла Лили, заглядывая в зеркало и поправляя прическу. но «Ну и не все богатые бывают счастливы. Вот, например, ваша кузина. Мне ее сердечно жаль». «Какая кузина?» – удивилась Лили. «Да это бедная дурнушка, княжна Тася!» Вот чья песенка спета, можно сказать. Да, я ей удивляюсь, да и танты Лизы тоже. К чему вывозить несчастного ребенка? Каждый бал для нее – новый удар по самолюбию. Ведь с нею никто не танцует. Она так дурна и неуклюжа при том. Обладая такой внешностью, я, недолго думая, поступила бы в монастырь, с большой убедительностью произнесла ее подруга однако пойдем в залу сейчас начнут котельон и они вышли из вудуара весело смеясь и болтая а я сидела все на том же месте уничтоженная, пришибленная в конец судьбе угодно было подчеркнуть еще раз мое несчастье да они правы я знала давно что я дурнушка и все это не было для меня новостью но почему то сегодня Мне особенно больно было услышать об этом еще раз. Я только что успела забыться под звуки чудных бальных мелодий при виде стольких нарядных красивых пар, искренно отдающихся веселью, и вдруг новое неприятное напоминание. И что, если и правда уйти в монастырь? Что, если сделать это, отдав моим бедным в полное владение мое стотысячное приданное? Увы, я для этого еще слишком молода. Я люблю природу, жизнь, как это ни странно. Я падчерица судьбы, и мне страшно подумать очутиться запертой в четырех стенах монастыря. Я вышла с заплаканными глазами, с красными веками из будуара кити и стала просить компаньонку Лили, мисс Грей, отвезти меня домой.